Глава 2. Вокруг пекарни стоял восхитительный запах, и он привлекал посетителей лучше всяких зазывал и вывесок. Телем сидел во внутреннем дворике под раскидистым деревом. Перед ним на столе стоял кувшин с водой, в которой позвякивали льдинки. По другую сторону сидел пышный старик в белоснежном одеянии, владелец пекарни. В руке он держал плошку с мелкими зернышками. Ты интересуешься, пожалуй, самым скучным растением на острове, сказал старик. Чинчисом посыпают свежие булочки поверх сахарной глазури. Все? Где у вас его выращивают? спросил Телем. Да везде, он он растет по всему острову, как сорняк. Ясно, сказал Телем, налил два стакана воды, один пододвинул старику, второй медленно выпил сам. «Я не пью воду», — усмехнулся старик. «Стоило уйти на покой, чтобы хлебать на рыбье питье». Он помахал в воздухе рукой. Из-под деревянной террасы выбралась босоногая девчонка лет пяти, вытянула из колодца ведро, достала из ведра глиняный кувшин с двумя ручками и притащила его под дерево. Старик выплеснул на землю воду и налил себе чаги. Погладил девочку по голове и шлепнул ее по заднице, чтобы бежала. Она чмокнула его в щеку, сноровисто забралась на дерево и уселась на ветки. Сверху на стол упали две тугие зеленые ягодки. «Внучка — Внучка? — спросил Телем. «Дочь — Дочь! — ответил старик и выплеснул стакан в рот. «Услышь я от кого-нибудь другого о такой цели визита на Торичес, кого угодно, кроме тебя, я бы решил, что меня разыгрывают в темную, или что начальство решило вот эдак отправить тебя в отпуск. Что там за дела на Камолле?» «Там чума», — сказал Телем. «Нечем гордиться, правда». «Кто-то идет», — сказал синий кот внутри головы Телема, лениво приоткрыв один глаз. Телем посмотрел на старика и увидел, что тот отставил стакан и обернулся на низенькую арку, ведущую на улицу. У Пинфора, бывшего Радиса Круга Пыли, не было старошка. Похоже, он просто кого-то ждал. Из арки выглянул парнишка, высокий и тощий, с кожей цвета лоснящегося угля. Он зыркнул на Телема, но Пинфор поманил его рукой, и тот подошел. «Мое ухо!» — представил его старик, плеснул в стакан чаги и бросил в него медную денежку. Парень осушил стакан, спрятал монетку в рукав и широко улыбнулся. «Рассказывай!» — поощрил его Пинфор. «А с горбатого моста сияющий фей сиганул», — сказал парень, — «а башкой вниз». «Пьяный?» — спросил Пинфор равнодушно. «Или в трепете?» — А говорят, что трезвый, а говорят, что бестрепетный, неделю назад приехал. — И куда его? — спросил Пинфор. — А говорят, а говорят, в эту, как ее, где слоны. — Госпиталь на пяти слонах? — спросил Пинфор. — Ага, — просиял парень. — Тренируй мозги, — посоветовал Пинфор, — а то уши у тебя развесистые а из мозгов все вываливается, как из драной торбочки. Как зовут Аланкея? — А это я знаю, — обрадовался парень, — Анзилай. Пинфор отставил стакан и посмотрел на телема. Сверху, с дерева, прямо в лоб черного парнишки прилетела зеленая ягода. Он посмотрел на пристроившуюся на ветке дочь Пинфора и вымученно улыбнулся. Аланкей лежал в деревянном ящике со льдом. Левая половина лица покойника казалась неестественно веселой, хотя веселиться было нечему. Правая половина лица напоминала вишневый пирог, на который кто-то наступил. Телем всмотрелся в него, потом задрал левый рукав. На бледной коже плеча оказалась татуировка, пятиугольник, окружающий развернутого грозным клювом и кутулсу, Крылатого и злобного осьминога из оланкейских сказок. Откуда узнали имя? Спросил Телем. Байза лежала в кармане, ответил распорядитель покойницкой. Анзелай из Реномаса остановился в зеленой звезде шесть дней назад. И чего его на тот мост понесло? Телем приспустил шаровары покойника, обнажив курчавый пах и подобравшийся улиточкой член нашел родинку на внутренней стороне правого бедра и поднял взгляд на пинфора, который подпирал колонну у входа в покойницкую. — Это он, — сказал Телем. — Да понял я уже, — раздраженно ответил старик. — Причина смерти установлена, — спросил Телем распорядителя. — А как же, — ухмыльнулся распорядитель, косясь на разможенную голову, — пищевое отравление, полагаю. Телем посмотрел на него безо всякой улыбки, повернулся к стене и снял с крючка черный прозекторский халат. — С этой версии и начнем, — сказал он распорядителю. — Пусть его переложат на стол. И принесите штук пять гальванических шаров. — Какого черта? — изумился распорядитель. — Буду делать вскрытие, — сказал Телем. — Дело в том, что я знаю этого Аланкея. Такие, как он... «Просто так с моста не прыгают». «Что это за дела?» — заволновался распорядитель. «Вот так вот приходите с улицы и ну давай потрошить моих покойников, а родня его потом чего мне скажет?» «Мы ему ближе, чем родня», — сказал Телем. «Давайте уже приступим». Телем поднялся из подвала через полтора часа. Он подсел к Пинфору, ожидавшему его на лавочке возле больницы, горячий сырой воздух, физически давил после выстуженной покойницкой. — Ну и что? — спросил Пинфор. — Очень странные дела, — ответил Телем. — Ты же хорошо его помнишь? — Я всех вас ответил Пинфор, мрачно обмахиваясь веером. Анзелай никогда не ел мяса, только рыбу, добытую своей острогой. А теперь его желудок набит мясом. «Избавь меня от подробностей», — сказал Пинфор. «Ты, пожалуй, самый бесчувственный из моих воспитанников». «Ну и что?» Он налопался мясо и решил свести счеты с жизнью. «Он совершил несвойственный ему поступок», — задумчиво сказал Телем. «Он совершил два несвойственных ему поступка». «А какой второй?» «Прыгнул головой на камни». «Люди меняются, знаешь ли», — сказал Пинфур, поднимаясь с лавочки. «Они начинают жрать мясо, заболевают неизлечимыми болезнями или сходят с ума от тоски. Покончить с этой жизнью... Да всякий может это сделать!» «Я удивлен не тем, что он покончил с собой», — терпеливо объяснил Телем. «Но Анзелай никогда не покончил бы с собой таким способом. Я же его помню». Он бы повесился, Пинфур. Для меня так это ясно. Синий кот в голове телема удовлетворенно мурлыкнул. — Пинфур, у тебя есть знакомство в местной страже? — Номас с ними, с этими цветочками. Я хочу выяснить, что случилось с лучшим химиком Риномоса. Анзелай пришел в себя и застонал. Ему казалось, что его сняли с дыбы, болел каждый мускул. Он открыл глаза, но в комнате было темно, где-то капала вода. Он пошарил вокруг себя, но ничего, кроме влажных простыней и подушек, не нашел. «Ши — Ши! — прошептал Анзилай. — Сколько же я спал! Кашинель ему не ответила. Анзелай сел на ложе, протянул руку, чтобы нащупать кувшин цветочной воды, который любовница всегда ставила на прикроватный столик, но наткнулся на холодную каменную стену, невесть откуда выросшую в спальне. «Ши!» — крикнул Анзелай, ощупывая стену пальцами. Этой стены не могло быть в той комнате, где он провел с Кашинель столько счастливых дней. Он нащупал грубую кладку, с которой сыпалась крошка, По стене сочилась вода. Анзилай перекатился на противоположную сторону ложа, слишком маленького, не того, и с обратной стороны тоже оказалась стена. Над головой раздался скрип. Какие-то хлопья посыпались на волосы. Анзилай посмотрел вверх и закрыл глаза ладонью от яркого света. Высоко над головой раскрылся сияющий квадрат. Прищурившись, Он разглядел, что находится на дне каменной ямы, глубиной метров четыре. Похоже, что он каким-то образом угодил в кутуску на Торичисе. Анзелай попробовал вспомнить вчерашнее, но ничего не вспоминалось. Вот он, и Кошинель занимаются любовью. Потом он засыпает в утомлении, и ему снится страшноватый сон про две луны, спустившиеся с неба. Эй, кто там? Крикнул Анзилай, поднявшись на ноги. Очнулся, фый? Спросил его мужской голос с каким-то странным акцентом, будто горячую картофелину во рту держит. Над срезом квадрата появилась голова. Что случилось? Спросил Анзилай. Барыги слысница, ответил голос. Лызай сюда! Лызай! Веревочная лестница упала из квадратного люка и больно стукнула Анзелая по плечу, отозвавшись почему-то яркой огненной вспышкой внутри головы. Анзелай взялся за перекладины и быстро выбрался из ямы. Он оказался в каком-то подвале, вроде винного погреба. Сводчатый каменный потолок, утоптанный земляной пол, дубовая бочка в углу. На стене висело большое зубчатое колесо, сделанное из позеленевшей меди. Анзелай обернулся и увидел коренастого мужчину, одетого не в форму стражника старичеса, а в какой-то джутовый мешок с дырками для головы и рук. Мужчина был коротко стрижен, его длинная борода, заплетенная в тонкие косички, была перекинута через плечо. — Где я? — спросил его Анзелай. — Очнулся, фый! — ответил мужчина и бросил ему сверток, который упал под ноги и оказался таким же джутовым мешком с дырками и парой плетёных сандалий. Энзилай вдруг понял, что на нем нет никакой одежды. За неделю на торичисе, где он почти не покидал комнаты в зеленой звезде», это стало привычным. Он быстро натянул на себя мешок и вдел ноги в сандалии. На земляном полу было холодновато. Мужчина дождался, пока он оденется, и поманил его рукой. «Лызай сюда! Лызай!» Они прошли по длинному коридору с висящими под сводами гальваническими светильниками и оказались в большом круглом зале, в центре которого находился широкий колодец, окруженный чугунной оградкой. На краю колодца стояла будка с большим колесом на крыше. И Анзелай понял, что это лифт, вроде тех, что устраивают в шахтах. Он вспомнил, что на таричисе есть изумрудная шахта, но как он в ней оказался, было совершенно непонятно. Его провожатый вновь поманил Анзелая. Они свернули в соседний коридор, также освещенный гальваникой, дошли до его конца и остановились перед окованной железом дверью. Бородач отворил дверь и жестами показал, что Анзелаю надо в нее войти. «Что там?» — спросил Анзелай. «Барыга и слысница!» — ответил мужчина. За дверью горел яркий свет, и Анзелай, сомневаясь, вошел в нее. Там оказался кабинет с ящиками каталогов, парой кожаных кресел и столом, над которым висело зубчатое колесо, но не медное и грязное, как в помещении с каменной ямой, а золотое, солидно блестящее. За столом сидел мужчина в сером хитоне и что-то быстро писал в толстую тетрадь. Он был пляшив, и его волосы были зачесаны через плешь. Мужчина поднял глаза на вошедшего и сказал. — А, вот и вы, Анзелай. Здравствуйте. Меня зовут Инженер. — Здравствуйте, Инженер, — ответил Анзелай. — Скажите, где я нахожусь? — Вы находитесь... А как вы думаете? — В изумрудной шахте, — сказал Анзилай. — Все сразу думают на изумрудную шахту, — рассмеялся инженер. — Все верно. На торичисе никаких других шахт нет. — Но вы бы посмотрели на нее. Там все совсем не так. Узкие лазы, шахтеры с кирками. Грязь. — То есть мы не в шахте? — спросил Анзилай. — В шахте, — сказал инженер. — То есть мы... То есть, по-вашему, мы не на Торичесе? — спросил анзелай «О да! Мы в пяти тысячах километров от Таричиса. Анзилай покачал головой и рассмеялся, хотя повода для смеха не было. Он находился в каком-то подземелье, один на один с сумасшедшим, который называл его по имени. Впрочем, имя можно было узнать из Байзы, но Байза хранилась в шкатулке в комнате у Кашинель, и Анзилай не помнил, чтобы доставал ее оттуда. Вчерашняя ночь кончилась как-то странно. «Две луны, шершавый холод, яркий вкус, зеркало...» «Зеркало?» «Да, Кашинель принесла в постель зеркало». «Откуда вы знаете, что я Анзелай? Кто вы, черт возьми, и где мы? Что со мной случилось?» «У вас не темнеет в глазах?» Тревожно спросил его инженер. «Звон в ушах. Сердце чистит? Врача? Эй!» Крикнул инженер в коридор. «Позови врача! Танх и ваза! Рапи, рапи!» «Кто вы?» — вцепился в него Анзелай. «Я инженер. Конечно, я знаю, как вас зовут, Анзелай. Посмотрите на стену. Ну же!» Анзелай повернул голову и увидел на стене карандашный рисунок в строгой металлической рамке, где кто-то скупо, но очень точно изобразил его, Анзелая, с большой бородой. «Значит, до взрыва в лаборатории, когда погиб тигельщик, а у Анзелая обгорели борода и брови». В Ордене механиков у вас много поклонников, сказал инженер, протягивая Анзелаю стакан воды. Мы давно мечтали с вами познакомиться. Что это такое, Орден механиков? спросил Анзелай. Могущественная организация, объединяющая людей дело. Вы из круга железа, инженер. Вы ученый. Мы не Алан Кей», — сказал инженер печально. У нас нет кругов. Природа разделила нас океаном, а вы, Аланкеи, разделяете нас силой оружия. Закон головы, так вы это называете? Островитенам запрещено передвигаться между архипелагами, иначе как на корабле народа Аланкеев за нарушение этого закона усекновение головы нарушившего. — Я никогда не слыхал о вашем ордене, — прошептал Анзелай. Как долго просуществовал бы орден, узнай вы о нем. — раздался голос за спиной Анзилая. В дверях комнаты стоял высокий худой мужчина в таком же сером хитоне, как и у инженера. Он смотрел на Анзилая через очки с большими круглыми стеклами. — Врач! Ну, наконец-то! — с облегчением сказал инженер. — Как быстро примчались бы к нам ваши стопушечные кракены! Скольких вырезали бы мясники круга ртути! — Закон головы неумолим, — продолжил врач, не обратив на инженера никакого внимания. — Послушайте, давайте без политики, устало, — устало сказал Анзелай. — Я ученый. Мне не подчиняется круг ртути. Просто выпустите меня отсюда, и я пойду домой. Я же не пленник, надеюсь, и вы не станете мне рассказывать сказку про остров Торичес в пяти тысячах километров. Врач посмотрел на инженера вопросительно, и тот виновато пожал плечами. Вчера вы развлекались с любовницей в зеленой звезде и отведали кушу мед пурпурных цветов. Вас доставили ко мне. А я умею приводить в чувство ланкеев. У некоторых из вас куша вызывает провалы в памяти. Вы же не помните окончание этой ночи? Не очень помню. А сейчас ваша память остра? Рассудок бодр? Более чем. «Вот и прекрасно! Давайте же выйдем на свежий воздух», — заключил врач. Они покинули кабинет инженера, миновали еще один длинный коридор и оказались возле клетки лифта, рядом с которым стояла большая черная собака, брылястая и страшная. «Он со мной», — сказал врач, и Анзилай увидел в собачьих глазах какую-то тень понимания. Войдя в клетку, инженер опустил решетчатую дверь и дернул веревку, свисающую с потолка. Лифт плавно двинулся вверх. За решеткой проплывали стены шахты, похожие на слоеный торт. Через равные промежутки на стенах висели таблички с непонятными значками. — Мускульная тяга? — спросил Анзелай. Но инженер не ответила, только вежливо улыбнулся. От нечего делать, Анзилай начал считать про себя, и когда они остановились, отметил, что подъем занял около 10 минут. Инженер поднял дверь лифта, и они вышли на широкую площадку, вырубленную в скалах. Дул горячий ветер. Анзилай подошел к краю площадки, оперся на деревянную ограду и посмотрел вниз. Они находились на высокой скале, окруженной волнующимися на ветру джунглями, которые разрослись и заняли всю территорию до самой береговой полосы. Океан вокруг пенился на многочисленных острых рифах. Если к острову и можно было подойти, то лишь на небольшом суденышке. Не было никакого человеческого жилья, не было вообще ничего знакомого. Инженер похлопал его по плечу и указал пальцем за спину. Анзелай повернулся и онемел от удивления и ужаса. С севера, от океана и до самого неба, поднималось зеленоватое сияние, похожее на дрожащие волны пламени. Анзилай только теперь услышал звук, лежащий на фоне завывания ветра и грохота океана. Это была бесконечная густая басовая нота. «Граница ада!» — прошептал Анзилай. «Это же граница ада!» «Все так», — улыбнулся инженер, довольный произведенным эффектом. «Но она же...» «Позвольте, она же...» «Она в четырех тысячах километров от Торичеса, хотели вы сказать». «Да», — прошептал потрясенный Анзилай. «Где я?» «Вы находитесь на острове Салкти. На До границы ада от нас триста километров, но иногда она подходит совсем близко, как сегодня. Случается, что и ближе». «Как я сюда попал?» — Способ, которым вы сюда попали, — самый большой секрет Ордена Механиков. Инженер прижал руку к сердцу. — Я сумел воспользоваться этим способом. Сам? Без памяти? — поразился Анзелай, вспомнив вдруг свои детские сны, в которых он умел летать между островами, разгоняясь с помощью особым образом сложенных пальцев. — Мы вас похитили, — сказал врач, — ради того, чтобы скрыть вашу пропажу... — Отдал жизнь один из наших братьев. Мы знаем, что вы создали некое вещество под названием иммантал. Вы научите нас его делать. Вы научите нас многому. — Это вряд ли, — усмехнулся Анзелай. — Не знаю, каким трюком вы лишили меня памяти, но вырвать из меня секрет иммантала вы не сможете. Меня готовили в круге ртути. Если попробуете меня пытать, я просто умру. «Мы не будем вас пытать», — возмутился врач. «Ваш мозг — машина тонкой настройки. Я не сунусь к его секретам с ломиком и кувалдой. Вы расскажете сами уже через два-три месяца». «Через пару недель, даже раньше. Меня сведет с ума трепет земли», — сказал Анзелай, наливаясь злобой. «Я же вам говорил, Анзелай, я умею приводить в чувство ваше семя». Врач приблизил свое лицо к Анзелаю, его зрачки расширились, и глаза его стали похожи на глаза филина или ночного лемура. Врач был положительно страшен. В глубине острова Салкти есть огромный колодец, в который прибывает вода из океана. Мы называем его «Устье». Аланкеи вроде вас могут жить в Устье годами, трепет земли, действуя постепенно. «Вылущит вашу личность. Вы все нам расскажете и покажете. Мы выжмем вас до суха, Аланкей чурающейся политики. Ни одного волоса не упадет с вашей драгоценной головы». Анзелай ударил врача по лицу и бросился к краю площадки. «Спрыгнуть, убить себя, улететь от этого ужаса». Из-за скалы тотчас выпрыгнули бородатые люди, повалили его на камень и мигом связали руки и ноги широкими матерчатыми поясами».